Глава 67. На iPad'е при съёзе Минто было открыто письмо от директора школы. Мы стояли рядом. Кому: родителям детей 2007 -го года рождения. От: мистера Ддже Ландрета, директора. Тема: воровство на выставке. Дорогие родители или законные представители,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 Разумеется, я предпочёл бы найти решение без дальнейшего привлечения полиции. Уверяю вас, если вещь будет найдена, всё останется в стенах школы и будут применены исключительно внутренние дисциплинарные меры. С благодарностью Д. Дж. Ландрет. Директор.